Иди, Бетти, иди ко мне Когда тебя настигнут позор и страх Которых ты так долго избегала Иди ко мне, Бетти Кто ты? Я попечительница Назначенная вечным законом на эту работу Вечным законом? Меня ценит. Отнюдь не за то, что я уклоняюсь от своей основной работы. Да. Моя грудь нежнее и мягче, чем у сиделки из работного дома. Смерть в моих объятиях отраднее, чем смерть среди презреваемых в работном доме. Иди ко мне, Бетти. Обыкновенно Она становилась в торговый день на рыночной площади, если в городе таковая была. Иногда же на самом людном углу главной улицы. Он редко бывал очень людным. Бетти отыскивала на окольной дороге какой-нибудь большой дом и просила позволения войти со своей корзинкой. Но ее не всегда пускали. Зато дамы, разъезжающие в колясках, частенько покупали у нее какой-нибудь пустяк. Им обычно нравились ее ясные глаза и ее веселые речи. Все это, да и ее опрятная одежда, породили басню о том, будто она женщина с достатком, даже, можно сказать, богатая для своего звания. «Обогатить другого подобным образом ничего не стоит, и потому такие басни с давних пор бытуют среди народа». Когда Бетти Хигден заходила в большие дома, В ее непросвещенном уме находилось много простора и для других, гораздо менее горьких мыслей. Понимают ли эти господа и дети, живущие во многих таких красивых домах, что это значит, когда человеку по-настоящему голодно, по-настоящему холодно? Любопытно ли им глядеть на меня – Как мне любопытно глядеть на них. Благослови, Господь, Всех этих милых, веселых деток. Заплакали бы они от жалости или нет, Увидев больного Джонни у меня на руках. Поняли бы они что-нибудь, Увидев мертвого Джонни в кроватке. И все-таки... Пусть ради Джонни благословит Господь всех этих милых деток. Так думала она, глядя на более скромные дома, в более узких улочках, в то время, когда окна светились тем ярче, чем темнее становилось на дворе. Когда семьи собираются дома к ночи, не глупо ли думать, что жестоко с их стороны закрывать наглухо ставни, чтобы не видно было огней?